Марк Берт сказал несколько слов о себе и своем творчестве и с какой-то грустью посмотрел в зал. Наши взгляды встретились. Он пожал плечами и, объявив, что сейчас начнется демонстрация американского фильма «Боевика», к которому он не имеет никакого отношения, сошел со сцены. Зал был переполнен. Для такого городка, как Тарасов, приезд американского режиссера был событием. Зрители И не подозревали, что зал окружен, что за сидящими в первом ряду красивой женщиной в темно-синем платье и изящным молодым человеком с раничным лицом наблюдают. После первых же кадров началась паника. Зрители стали вскакивать со своих мест. Кого-то рвало в проходе между рядами. Механик поставил первую попавшуюся пленку. Это оказалась та самая сцена с отрезанием головы. Не кричала только Марта. Она медленно встала со своего места, подошла к стоящему с расширенными от ужаса глазами, он был обо всем предупрежден, Марку Берду и наотмашь ударила его по лицу. Затем все услышали слово «Оскар». Это был самый настоящий скандал. Но после пощечины она не успокоилась, а повернулась лицом к зрительному залу и, быстро достав из сумочки пистолет, стала искать глазами меня. Нашла, прицелилась и выстрелила. Но я, пока находилась в ее квартире, успела заменить пули, которые лежали у нее в ящике письменного стола, на холостые, чего только мне не приходится носить в своей сумке. Дальше все происходило по совершенно другому сценарию, но меня это уже не интересовало. Я вышла из шумного зала через боковую дверь, которая была специально открыта для меня, Остановилась возле урны, достала из сумки пачки фальшивых долларов, из-за которых погибло столько людей, выбросила их и поехала к Вере Холодовой отдавать акции. Остановившись возле стойки буфета, я купила себе стакан апельсинового сока и вдруг, обернувшись, увидела направляющегося ко мне Марка Берда. Он шел в сопровождение телохранителей поскольку принимал участие в этой страшной истории и как-никак рисковал своей жизнью. Поравнявшись со мной, он очень быстро произнес что-то на английском. Если я правильно поняла, это была «Странная страна», «Странные русские».